Глава 43. «Известен ли вам хоть один гений, который не был бы так или иначе одержим?» торжественно спросил Игнатий Гриб. «Одержимость есть путь к самореализации, причем единственный путь, мистер Орел. Единственный!» «Вергилий Джонс считает одержимость отображением внутренних страхов», ответил взлетающий Орел. «Он был достаточно пьян, чтобы не заботиться о том, что говорит...» А грибы достаточно тактично, чтобы делать вид, будто они не замечают его опьянения. Впрочем, Эльфрида сидела за обеденным столом в горьком молчании. «Вергилий Джонс — конченый человек», — сказал Игнатий Гриб. «Живое свидетельство идиотизма, который он именует своей теорией. Я рад, что вы с ним расстались, мистер Орел. Искренне рад. Вам осталось только выкинуть из головы его бредни». Вергилий Джонс считает, что сомнение предпочтительней уверенности пробормотал взлетающий орел. Игнатий Грип глубоко вздохнул. Болезнь Гамлета, заметил он. Я имею в виду сомнение. Оно его изгубило. Другой пример. Старинная история о фамилии неверующим. Есть вещи сомневаться, в которых просто смешно. Вы согласны? Протянул взлетающий орел, у которого от выпитого в голове был туман. Но Игнатий Грип уже ни на что не обращал внимания. Он увлекся. Необходимо только одно – четко различать границу между одержимостью и фанатизмом. Фанатика не владеет собой – это одна из форм безумия. Фанатизм ведет к тирании и гнусным преступлениям. А одержимость – наоборот. Она создает симфонии, великие полотна. Пишет романы и сдвигает горы. Это высший дар человеческой расы. Отрицать его – значит, отрицать и нашу природу. Какой толк от бессмертия, если мы не используем его для исследований своих самых глубоких увлечений? Какой тогда толк в острове кав? Вергилий Джонс считает, что здесь все поставлено с ног на голову. Он говорит, что остров сам порождает необходимость, что в поле эффекта выживает только одержимый разум. «И как раз этот миф, — сказал Игнатий Гриб, — ваш основной интерес и призван разрушить». В первый раз за все время Эльфрида решилась вставить слово. «Взлетающий орел», — начала она, — «вы не возражаете, если я буду называть вас так, ведь мы теперь друзья? Мне кажется, что вы очень легко поддаетесь чужому влиянию. Этот мистер Джонс не должен так сильно терзать ваш разум. Вам надо забыть его и его безумство. Вам он больше не нужен». В голосе миссис Эльфрида отчетливо прозвучала нотка отчаяния. «Забыть его», — повторил взлетающий орел, и, отключившись, упал лицом в суп.